41. Девушки уехали в один день одним поездом, пригородным до Краснопартизанска, а там любым проходящим до Хабаровска. В Хабаровске их пути расходились. Лиза садилась на пароход Коминтерн или Колумб, они оба шли в одно место, чтобы с первым отрядом комсомольцев отправиться вниз по Амуру строить новый город. Маша поступала в медицинский институт. Она решила стать хирургом. На вокзале случился испугавший Елену разговор с Лизой. Воспользовавшись тем, что Маша отлучилась по своим девчачьим делам, Лиза сказала дрожащим голосом. «Мама, я должна тебе сказать, не могу в себе держать». «Что такое, доча? Что случилось?» Встревожилась Елена. «Еще не случилось, но все может быть». Лизе с трудом давалось признание. «Да говори ясней». «Мам, мне Никита нравится. Я, кажется, влюблена». «Что? Что ты несешь? Он же брат тебе?» «Не брат он. Я слышала, как вы из как-то говорили, что Никита — сын генерала». «Тихо, с ума съехала болтать об этом. Я не болтаю, я никому ни слова». «Забудь, любовь свою забудь, Никита. Не брат тебе, а троюродный дядя. Это мне он, двоюродный брат». «Как это?» — оторопела Лиза. «Он сын моей тетки родной Марьяны. Вот и считаю. В общем, забудь». Вернулась Маша, и разговор оборвался. А тут и посадку объявили. Елена оставалась одна, Павел все еще был в командировке. Ваня служил в Забайкале, Никита теперь в Петербурге, ну то есть в Ленинграде. Учебу в высшей школе ОГПУ он закончил, но его назначили в охрану партийного генерала Кирова, кажется и неизвестно, вернется ли он вообще в Благовенщинск. Время от времени она возвращалась мыслями к разговору с Лизой, пугалась, но быстро успокаивалась. Стройка на Амуре затевалась большая. Молодежи понаедет без счета, найдет себе Лиза пару по душе. Глядишь, и Маша упорхнет. Занятия в школе закончились, учителя ушли в отпуск, делать было нечего, оставались лишь огородные работы. Июль стоял хороший, жара сменялась, дождями, и все, что могло расти, росло быстро и обильно. Елена закончила прополку редиски и морковки, с трудом разогнулась, а ведь всего-то 47 годков, и со вздохом осмотрела картофельный клин. Нужно срочно окучивать, не то потеряется чуть ли не половина урожая. Однако надо и передохнуть. Елена села на скамью под кленом, посаженным еще дедом Григорием и бабушкой Таней аж семьдесят лет назад. Он давал теперь глубокую прохладную тень и закрыла глаза. «Благодать! Сидела бы так и сидела до второго пришествия Христа, но...» Скрипнула калитка, и знакомый мужской голос произнес. «Нихау, а и Елена!» «Какая я тебе тетушка?» — не открывая глаз, сказала она. «Всего-то на три года старше». Тогда ты была мне как тетушка. Когда же было это тогда?» Она все же открыла глаза. Чаншунь стоял перед ней с пакетом в руках, опустив голову с седыми прядями, и она сразу поняла, какое тогда он имеет в виду. «О, Господи, сегодня ж пятнадцатое число. Ты хочешь помянуть своих, Чаншунь?» Он кивнул, и она заметила скатившуюся по его щеке слезу. Вскочила, обняла его, прижала седую голову к груди. «Мальчик ты наш родненький!» — и добавила растеряно. «А у меня и к столу-то ничего приличного нету. Все поразъехались, готовить неохота». Он высвободился из ее объятий, совсем по-детски шмыгнул носом и показал пакет. «Я все принес, кроме зелени». «Ладно, ты посиди тут, подыши, а я мигом. Зелень у меня своя». Она взяла пакет и почти бегом нырнула в летнюю кухню, тихо радуясь, что помянуть своих родных он пришел именно к ней, к русской. В пакете была бутылка водки, хороший очищенный, толстый шмат копченой оленины, кусок копченой калужатины, пучок калбы, сало соленое свиное с прослойками и кулек абрикосов. Елена быстро все порезала, разложила по тарелкам, поставила два граненых стакана для себя и чаншуня, и три граненых стопочки накрыла дольками оржанины в память родителей чаншуня и его старшей сестры. Зелень, калбу, перья лука, укроп, петрушку выложила рядком на разделочной доске, не забыла и солонку с перечницей, огурчики выставила малосольные, Готовила их по рецепту бабушки Тани, крепкие, ароматные. Открыла бутылку, наполнила стопки, а в стаканы наливать не стала, это дело мужское, и позвала. — Чаньшунь, иди, дорогой, все готово. Он вошел, глянул на стопки, понял чуткость Елены и догадался, что должен делать. Разлил по стаканам водку, немного на два пальца и поднял свой стакан, приглашая хозяйку присоединиться. Елена встала, подняла свой, и они молча выпили, не чокаясь. Уж земля им будет пухом», — сказала она и обвела рукой стол. «Будь чаньшунь, как дома». «Кроме вашего дома нет у меня дома». Горестно откликнулся он, сел и захрустел огурцом. «Это как же?» — Ахнула Елена, забыв даже закусить. Села и требовательно заглянула в его лицо. «Ну-ка, мол, рассказывай». Он помолчал, собираясь с мыслями, и заговорил какими-то обрывочными фразами. «Вообще-то квартира есть в карбине, жена красавица, но мы давно с ней не живем, дети двое, то есть трое, у жены сын от другого, но я его очень люблю, и он, меня, кажется, тоже. Все есть, а дома нет. А я всегда хотел иметь большую семью». С каждой фразой он распалялся все заметнее, а последние слова почти выкрикнул и опустил голову, словно выдохся. «А в чем дело?» — осторожно спросила Елена. «Почему так вышло?» «Да, он вяло махнул рукой. Сам виноват. Долго был в Японии. Женщина там была. А жена не простила». Чаньшунь подумал и сказал неуверенно. Хотя, может быть, и простила бы, но отец ее сына объявился. Первая, так сказать, любовь. И она совсем отстранилась. Ушла к нему? Нет, что ты, у него семья, дети. Была жена русская, умерла, теперь китайская и тоже родила. Наши мужики плодовитые, вздохнула Елена. А кто он, русский-то? Не из наших? Из ваших, снова махнул рукой Чаньшунь. «Да ладно, что все обо мне, да обо мне. Я вижу, в Саяпинах никого не осталось. Ты при встрече помянула, что погибли. Что случилось?» Елена рассказала про благовещенскую резню восемнадцатого года, которую большевики обозвали гамовским мятежом. Про гибель семьи. Только Ваню с Настей и Кузей за Амур переправили. «Сяо спас. Друганов наших китайских сынок. Век ему благодарна буду. А Федю и Машу...» «Я себе оставила. В Бочкаревку увезла». Чаньшунь внимательно выслушал о чем-то, подумал и спросил. «Еще три стопки найдутся». Елена из стенного посудного шкафчика достала три граненых стаканчика, остановилась в ожидании. Чаньшунь их наполнил водкой, положил сверху хлеб, налил водки в большие стаканы и встал. «Помянем Кузьму Потаповича, Арину Григорьевну». Федора Кузьмича, безвинные жертвы большевиков. Они все сейчас на небе, с моими родными и родителями, жены моей Дзинь и брата моего Сяусуна. Вот че подумала Елена, Ксюша-то жена его, а Ваня, стало быть, ему дорожку перешел. Маловато земелька наша, двоим не разойтись. Тот -то он тогда зимой нехорошо про Ваню говорил. Она выпила запомин своих родных, села, стала накладывать Чаньшуню еды на тарелку. — Ты закусывай, закусывай. Не то придешь пьяный, а генерал твой увидит. И знаешь, скажу тебе прямо. Не злобствуй. На того русского он у тебя жену не отнимал. Ты сам отвернулся, когда она от тебя ждала. — Самое интересное, — сказал Чаньшунь, не обижаясь на прямые слова. — Сын Ивана, Федя. И моя дочь, Гасян, живут вместе, как муж и жена. Елена от неожиданности едва не подавилась куском оленины, прокашлялась и сипла сказала. «Родство народов, однако».